Буржуй на перекрестке, в воротник упрятал нос. Стоит буржуй, как пес голодный, Стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный, Стоит над ним поджавший хвост. Свобода, свобода, эх, эх, без креста. Тра-та-та. -та. А Банька с Катькой в кабаке, У ей керенки есть в чулке. Ну, Ванька, сукин сын буржуй, «Мою попробуй поцелуй!» «Катька с Ванькой занята! Чем, чем занята?» «Снег крутит! Лихач кричит! Ванька с Катькой улетит!» «Елекстрический фонарик на глобельках. Ах, ах, пади. Это ли не народный язык? «Елекстрический!» «Попробуй-ка произнести!» «И совершенно смехотворная нежность к оглоблям! Оглобельки!» Очевидно, народная. А дальше нечто еще более народное. Ах ты, Катя, моя Катя, толстоморденькая, Гетры серые носила, шоколад миньон жрала, С юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла. История с этой Катькой кончается убийством ее И истерическим раскаянием убийцы, Какого-то Петрухи, товарища какого-то Андрюхи. Опять навстречу несется вскач, Летит, вопит, орет лихач. «Стой, стой, Андрюха, помогай!» «Петруха, сзади забегай!» «Трах-тах-тах-тах-тах!» «Что, Катька, рада?» «Не гугу!» «Лежи ты, падаль, на снегу!» «Эх-эх!» «Позабавиться не грех!» «Ты лети, буржуй, воробушком!» «Выпью кровушку, зазознобушку, чернобровушку». И опять идут двенадцать за плечами ружьеца, Лишь у бедного убийцы не видать совсем лица. Бедный убийца, один из двенадцати христовых апостолов, Которые идут совершенно неизвестно куда и зачем, И из числа которых мы знаем только Андрюху и Петруху, Уже ревет, рыдает, Раскаивается. Ведь уж так всегда полагается, Давно известно, До чего русская преступная душа Любит раскаиваться. Ох, товарищи родные, Эту девку я любил, Ночки черные хмельные С этой девкой проводил. Ты лети, буржуй, воробышком. Опять буржуй, И уж совсем ни к селу, ни к городу Буржуй никак не был виноват в том, что Катька была с Ванькой занята. А дальше кровушка, зазнобушка, чернобровушка, ночки черные, хмельные. От этого то заборного, то сусального русского стиля с несметными восклицательными знаками начинает уже тошнить, но Блок не унимается. Из-за удали Лебедовой в огневых ее очах, из-за родинки Пунцовой Возле правого плеча, Загубил я бестолковый, Загубил я с горяча, Ах! В этой архирусской трагедии Не совсем ладно одно. Сочетание толстой морды Катеньки С бедовой удалью ее огневых очей. По-моему, очень мало идут огневые очи К толстой морде. Не совсем кстати и пунцовая родинка, Ведь не такой уж изысканный ценитель женских прелестей был Петруха. А под занавес Блок дурачит публику уж совсем голематьей, сказал я в заключение. Увлекшись Катькой, Блок совсем забыл свой первоначальный замысел пальнуть в Святую Русь и пальнул в Катьку. Так что история с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержанием «Двенадцати». Блок опомнился только под конец своей поэмы и, чтобы поправиться, понес, что попало. Тут опять державный шаг и какой-то голодный пес, опять пес, и патологическое кощунство. Какой-то сладкий Иисусик, пляшущий с кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике изрос впереди этих скотов, грабителей и убийц. Так идут державным шагом, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом, нежной поступью над снежный снежной россыпью жемчужной».